Одиннадцатая глава Жалость к себе накатывает волнами. То больше, то меньше. Когда терпеть этот шторм становится невыносимо, решаю заняться тем, что у меня отлично получается. Сходив в дом за своим ноутбуком, я располагаюсь в кресле рядом с Леоном. Любопытно заглянуть в святая святых соперницы. Очень любопытно. Ведь непонятно, что могла сделать такая умная, расчетливая женщина. Она проработала с Демианисом бок о бок много лет, вышла за него замуж, родила ему ребенка и вдруг впала в немилость. Хотя кое в чем мы обе просчитались, в своих чувствах к одному и тому же мужчине. На лету придумываю несколько схем с подбором пароля и вожусь почти час, но безрезультатно. «Будь у меня телефон, Ванессы, это бы в разы упростило задачу». «Ты лишь ноутбук у нее забрал, или телефон тоже?» Решаюсь уточнить, когда терплю очередную фиаско. Защита стоит надежная, и ставил ее явно не дилетант. Леон поднимает глаза от своего ноутбука. «Увы, телефона Ванессы у меня нет, но если необходим, могу что-нибудь придумать» все таки ты страшный человек, Леон. Жаль людей, которые лишаются твоей благосклонности. Блак цивилизации, они мгновенно лишаются тоже. Кофе? Предлагает он, проигнорировав мое извительное замечание. Разминаю затекшие мышцы шеи и, откинувшись на спинку кресла, смотрю на Дамианиса. Ловлю себя на мысли, что именно так и проходили первые дни нашего сотрудничества. Мы много работали и практически постоянно находились в одной комнате. Гостиная в отеле была просторной и позволяла размещаться свободно, не мешая друг другу. Я украдкой наблюдала за Леоном, его манерами и жестами, слушала, как он разговаривает по телефону, и молча им восхищалась. Довольно долгое, по моим меркам, время Демианис не нарушал личное пространство. В работе он сдержанность а вот в личных отношениях оказался сложным человеком. И то, что я влюбилась, нарисовав в своем воображении какие-то идеальные картинки, которые мало соответствуют действительности, все только усугубило. Говорят же, что девочки выбирают себе в спутнике жизни мужчин, похожих на отца. Возможно, это правда, что папа, что ли он, два целеустремленных человека, на первом месте у них работа, и только потом семья. «Понятно, сигнал потерян», — говорит Леон. Видимо, я долго не отзывалась, пока разглядывала его, задумавшись о своем. «Может, что покрепче, чтобы взбодриться?» Поступает еще одно предложение. «Выпила бы, мозги кипят, однако расслабляться рано. Может, позже отмечу победу бокалом шампанского или вина». Сейчас же хочется просто немного передохнуть и переключить внимание на что-то другое. К тому же сам Дамианис второй день не употребляет. Не стоит лишний раз его провоцировать. Мии нужен здоровый отец, а не хронический алкоголик. «Спасибо, я ничего не хочу», — отвечаю Леону и перевожу глаза в сгущающуюся темноту. Дамианис уходит и возвращается через несколько минут с кофе, а не с виски. Удивительно. Неужели встал на путь исправления? Окончательно теряю концентрацию и позволяю себе полюбоваться Леоном. Он почему-то не отпускает едкие реплики на этот счет. Свет от фонаря освещает черты его лица и делает моего мужа еще более загадочным. Уверенный взгляд, прямая осанка, красивая внешность. Все это вызывает трепет и восхищение. У сама масса достоинств и один недостаток. Леон слишком замкнутый. Да, каждый справляется с трудностями по-своему. Он, похоже, вот таким образом уходит в себя и много молчит. Безусловно, молчание может быть красноречивым ответом, а иногда и решением проблемы, потому что не чувствуешь необходимости что-то объяснять, или перед кем-то оправдываться. Ну и еще молчанием можно заставить другого человека задуматься и порой даже переоценить свои слова или поступки, что со мной и произошло. «Ты закончила? Я могу увидеть, что у Ванесу в ноутбуке». Интересуется ли он, давая понять, что ему надоело пристальное внимание. «Моим мозгам необходим отдых. В отличие от компьютера и тебя, я иногда устаю». Чем больше мы находимся с Леоном вдвоем в спокойной обстановке, тем меньше хочется заниматься делом. Возникла иллюзия, что в наших отношениях все как прежде. Кто бы мог подумать, что сердечные страдания однажды будут рвать душу в клочья, и в то же время я буду задыхаться от нежности при виде Леона. Он отдалился и стал черством. Да. Я умолчала о каких-то фактах своей жизни, а потом казалось, что они потеряли всякую актуальность до тех самых пор, пока Леон не вышел на моего отца. Взяв со стола сигареты, Дамианис закуривает и медленно пьет свой кофе. Расцениваю это как возможность кое-что с ним обсудить. Я помню, как мама однажды заболела. Начинаю тихо, чувствуя потребность в диалоге, хотя это может вызвать у Леона новую вспышку негодования. Она почти не вставала и была очень слаба. Хотелось порадовать ее любимым способом. Я решила пойти в кондитерскую у дома. Выбрала самое красивое и вкусное пирожное, но продавец на кассе сказал, что денег не хватает. Я ответила, что хочу сделать счастливой маму, которая заболела. Казалось, если она улыбнется, то ей сразу станет лучше». Продавец жалился и продал пирожное по той цене, которая мне подходила. Когда принесла десерт маме, она обняла меня и сказала, что это самый лучший подарок. Ее лицо сияло от радости. Мама оставила пирожное на вечер. А вечером с работы пришел отец и на моих глазах, не спросив никого, съел все сладкое. Мама заверила, что ничего страшного не произошло, и она бы все равно поделилась с нами, но было очень обидно. Я ведь брала для нее, отдала все, что было, и хотела, чтобы мама съела пирожное и выздоровела. Не совсем понимаю, что ты хочешь этим сказать. Леон выдыхает струю дыма в воздух. Что за лирическое настроение? Переработала. Сейчас у меня схожие ощущения разочарование. И оно такой силы, что не знаю, как с ним справляться. С каждым словом будто огромные плиты с себя скидываю. Я готова принять какие-то твои условия, быть женой, ухаживать за чужим ребенком, выполнять ответственные поручения. Но как ты это все преподносишь? Будто намеренно унижаешь и за что-то наказываешь. Это из-за того, что я дочь Гроу? Или на тебя давят сверху? Закручивают гайки. Чем-то шантажируют. Может быть, Ванессой? Она в опасности? Возвращайся к работе. Командует Леон, туша окурок в пепельнице. Мне бы действительно к ней вернуться. Чем больше думаю о происходящем, сопоставляя факты, тем сильнее раздражаюсь и расстраиваюсь. Но кое-что решаю сказать, прежде чем закончу взламывать ноутбук Ванессы потому что, кажется, я нашла решение и вот-вот подберу пароль. Если ты забыл, Леон, то напомню. По документам я твоя жена и мать Мии. Поэтому смени приказной тон на нормальный и попроси закончить работу. Я же не опускаюсь до манипуляций. Хотя, согласись, возможностей масса. Твоя репутация, бизнес, дочь. Я многое знаю. Ума хватит чтобы всем этим воспользоваться правильно, однако дело не в мозгах, а в совести. Когда любишь, разве поднимется рука сделать что-то плохое любимому человеку? Вряд ли. Лицо Леона перекашивается от злости, и я получаю моральное удовлетворение. Неужели нащупала ниточку, за которую можно потянуть и размотать весь клубок? Выводить из себя Дамианиса гораздо приятнее, чем лить слезы в подушку, и страдать от бессонницы по ночам. «Пожалуйста, закончи работу», говорит он грубо. «Нежнее. Я ведь не обслуживающий персонал». Произношу спокойно, хотя нервозность зашкаливает. Челюсти Леона сжимаются с такой силой, что кажется, он хочет ее сломать. Когда он открывает рот, чтобы сказать наверняка не самую приятную для меня речь, перебиваю. Если продолжим в том же духе, Как два врага. Ничего не получится, и свое задание ты провалишь. В целом я адекватно воспринимаю реальность. Ухаживаю за Мией. Терплю твои заскоки. раздел меня своей семьей. Привел в коллектив. То и относись подобающе. Я об этих привилегиях не просила. Работай, Александра. Взгляд и голос Леона действительно становятся мягче. Вдруг пронзает пониманием. Демианис не знает, что делать дальше. Поэтому, вероятно, он наталкивает меня и тянется своими откровениями. С ума сойти. Гениальный и находчивый лён в тупике. Выжатая как лимон, но довольная, что Демианис по-человечески попросил закончить работу, я возвращаюсь к ноутбуку. Подбираю пароль даже быстрее, чем ожидала. все таки нагружать мозги очень полезно. И давать себе передышку тоже. Глушу радость и никак не показываю Леону, что справилась с поставленной задачей. Сама хочу посмотреть в общих чертах, что хранится в ноутбуке Ванессы. 15 минут вполне хватит. Сразу отмечаю, что защита на нем и впрямь стоит хорошая. Не думала я, что помощница Леона что-то в этом смыслит. Но оказывается, смыслит вовсе не она. Ванесса обращалась к программисту. В одной из сохраненных в облаке папок обнаруживается скрин переписки, где перечислены сайты, на которых можно найти спецов для решения подобных вопросов. Вроде ничего особенного, сейчас каждый первый хочет защитить свои данные. Вот только удачную подработку я нашла себе на том же сайте, где зарегистрировалась Ванесса, указав левую почту которую знакомый программист дал ей, чтобы помощница Демианиса могла сохранить конфиденциальность. «Интересно. Запускаю драйвер, прописываю код поиска, и через несколько минут на экране появляется скрин. Ник точь – точь-в-точь, как у заказчика, который кинул меня на деньги. Охренеть! Не может этого быть!»